о которой ни Томми, ни Эна не имели никакого представления. Любовь вспыхнула одновременно в молодых марианах словно два факела были поднесены к огню. Молодые моряне прошли через приемный шлюз, который всегда вызывал недоумение у Томми Поляра. Зачем было делать его целиком металлическим? Это при вечном-то голоде на металл. А круглым и вытянутым вверх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 Памятник великому старцу стоял в пещере юнных, Сюда и направлялись освободившиеся от скафандров Томми, Поляр и Эна Фаэ. Казалось, ничто не могло встать между ними, помешать их светлой любви и счастливой совместной жизни. Однако Томми и Эне пришлось пройти через тяжелые испытания. У памятника великому старцу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 Впоследствии эти черты развились благодаря выдающимся способностям Томми Поляра, позволившим ему с насмешкой отклонять непонимание. Но не встретить отклика у своей избранницы было для Томми Поляра слишком тяжело. Он, избалованный судьбой, не хотел верить ушам.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 — Да как я могу дать такую клятву, если только к этому и стремлюсь? — Я думала, что ты стремишься ко мне. Томми Поляр опишел. Он готов был ждать в брачной церемонии с Энной чего угодно, но только не этого безрассудного упрямства. Он не знал, что в его избраннице говорят поколения Фаэтесс, заложивших в нее заботу о потомстве.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 Томи Поляр затосковал. Население глубинного города жизни, он назывался так по имени Пещерной реки жизни, было не столь велико, чтобы Томми и Энна могли избегать друг друга. Напротив, они постоянно встречались, и Энна казалась Томми Поляру еще прекраснее. Он стал искать с ней встречи, но Энна была далекой и холодной. Во всяком случае, ей удалось создать у Томи Поляра такое впечатление.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 Она закончилась в пользу непримиримой фаэтессы, когда мрак Лутон, умело доведенный ею до сердечного припадка, скоропостижно умер. Вслед за тем неосторожно отравилась плодом, заботливо выращенным властой в оранжерее, и нега Лутон, не желавшая уступить первенство. Оставшиеся на фоба его коренные жители Сирусы еще много циклов жили, опостыли друг другу.